Глава 13. Через узкий пролив Слейпнер входит в гавань Рёйвархёбна, и взгляду открывается порт, заполненный множеством стоящих борт о борт промысловых судов. Видны клубы густого дыма, поднимающиеся над некрашенным зданием жиротопни. Посёлок словно вымер, но вокруг пристани жизнь бьёт ключом. Вся прибрежная полоса занята колоссальным, самым большим в мире сельдяным складом. Разделочные площадки протянулись от входа в порт до дальней церкви. Вокруг снуют рабочие в бахилах, торопливо откатывая полные бочки от засольчиц в жёлтых кленчатых передниках. Женщины выстроились вдоль всего берега на равном расстоянии друг от друга. Нависшие над посёлком серые тучи гонят дым жиротопни на жилые дома. где его подхватывает северный ветер и уносит в даль, рассеивая по каменистой пустыне. Сидя у носовой лебёдки, Лой любовался открывшимся видом. Он никогда прежде не бывал в рёве Архёбне, и порт, в котором собралось сразу столько промысловых судов, казался ему необычайно красивым. Изредка он отрывал взгляд от берега и смотрел на фонтаны брызг, разлетавшихся из-под форштевня их тяжелогружённого судна. начал накрапывать дождь. Ауси, который пришёл готовить швартовый, близгливо сморщил нос. Вечно здесь пахнет одними и теми же духами. Знаешь, как называется этот запах? Нет. Как? Запах денег. Мне, по крайней мере, он нравится, сказал Лои, полной грудью вбирая в себя этот запах. А на какой склад мы будем сдавать сельдь? Где он? Вон там, возле самой церкви. Он называется акционерное общество кладбище. А Лёвий не на нашем складе ведёт хозяйство. Какая ещё Лёвий? Ну, Лёвий из Бренны. Я к ней собираюсь зайти. Ничего не ответив, а усе занялся швартовыми концами. Последние несколько дней промысел для всех шёл на редкость удачно. И на разгрузочных площадках скопилось много сельди. Вполне вероятно, что с разгрузкой им придётся подождать. Пробиться к причалу было невозможно, и Слейпнер бросил якорь чуть подаль, по соседству с тремя другими судами. Вскоре из кубрика появился Лейфи, причёсанный и переодевшийся. Эй, Лои, мы идём на берег. Хочешь с нами? Хочу. А ты, Ауси, пойдёшь? Ауси высунулся в окно рулевой рубки и покачал головой. Нет, я лучше завалюсь спать. Следом за Лейфи на палубу поднялись Гюнни, Рудольф и Хёйкюр. Они побрились и приоделись. На берегу рыбаки первым делом завели разговор с засольщицами. Лои казалось, что они знают каждую работницу на складе. Может, пойдём? нетерпеливо сказал Лои. Что, этот малыш тоже с вами? спросила одна из засольчиц. Это наш корабельный пёс, ответил Гюнни. Он не привык сходить на берег. Как тебя зовут? Лой Кристинсон. По прозвищу Лабардан, писклявым голосом прибавил Лейфи. Вот умница мальчик. Когда вырастешь, хочешь быть моряком? Лой терпеть не мог подобных вопросов. Вечные эти женщины пристают. Нам пора, напомнил он, подталкивая Лейфи. Тот, увлёкшись беседой, чуть не влез в бочку к одной работнице. Идя вдоль разделочных площадок, моряки то и дело останавливались поболтать. Только Лой это не интересовало. Он с увлечением смотрел по сторонам. Не здесь работает Лёйвей из Бренны. Спросил он, указывая на большой некрашенный барак, мимо которого они проходили. Нет, тут живут засольщики с другого склада. Лёйви работает вон в том сером доме. А куда мы идём? не унимался Лойе. В красную мельницу, будем там есть пахту. В красную мельницу. Название это вызвало представление о поросшем травой холме, увенчанном живописным красным строением с мельничными крыльями. которые вертелись, сверкая на солнце. От такой картины Рёй Вархёбн, несмотря на его слякотные дороги, сразу приобрел ореол сказочности. Однако сказка нередко оказывается вроде старой лодки, что два года пролежала около силосной башни. Издали она гораздо привлекательнее. Так же получилось и с этой мельницей. Рёй Вархёбнская красная мельница была вовсе не живописной, Без всякого намёка на сверкающие крылья, она даже не была красной. Обвешалый домишкой из рифлёного железа, в котором она помещалась, был выкрашен в какой-то блёклый цвет и покрыт пятнами ржавчины, словно долгие годы болел корью. Разбитое окно на северной стороне было заткнуто дерюгой. На южной стене, обращённой к дороге, рядом с коричневой металлической дверью было ещё одно окно, побольше. Это окно было целое, и вместе с дверью как будто неплохо защищало посетителей от грязи, летевшей из-под колёс автомобилей, которые словно в насмешку заляпывали месивом дом с таким романтическим названием. Но когда рыбаки уже сидели в Красной мельнице и пили холодную пахту, всё здесь увидилось лойе в ином свете. Команде Слейпнера было что вспомнить про этот дом, и не успела бутылка опустить Как Красная мельница превратилась в самое замечательное место не только в Рёй в Орхобне, но и во всей Исландии. Именно отсюда следовало начинать знакомство с тонкостями морского дела. Покинув Красную мельницу и чуть не угодив в огромную лужу перед ней, рыбаки направились в кооперативную лавку напротив. Лои и тут поинтересовался бахилами, но их, конечно, не оказалось. Продавщица даже сочла его вопрос не остроумной шуткой. Чёрт побери, вся одежда для промысла, бахилы, робы, рукавицы и зюи-двески была рассчитана на великанов. Даже самые маленькие рабочие рукавицы и то были ему велики. Я всё-таки куплю тебе эти рукавицы, предложил хёйкюр, указывая на пару, которую примерял Лои. Когда рыбаки вернулись на Слейпнер, Лои захотел сам прогуляться по берегу. С него взял обещание быть осторожным и не заходить на другие суда. Он прямиком направился к серому дому, в котором, как ему сказали, жила сейчас Лёйвей. Вход отыскался не сразу. Только спросив, Лой нашёл деревянное крыльцо на боковой стене. Дверь на улицу стояла распахнутой. Лой зашёл в сень и постучал в следующую дверь. Она отворилась, и на пороге показалась светловолосая женщина. Это была Лёйвей. — Лои, как ты сюда попал? — всплеснула она руками. — Я на сельдином промысле, — ответил он, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Лёй Вей провела его в кухню, усадила за стол и принялась подробно расспрашивать о его странствиях. — Вот чудеса, — сказала она, наливая ему молока. — И как к этому относится мама? — Мама? Она очень довольна. — Могу себе представить. На-ка, поешь. Тебе, небось, по-прежнему всегда хочется есть? — Ага. Ребята говорят, на меня иногда нападает зверский аппетит. — Знаешь, голубчик, не мешало бы тебе помыться, — сказала Лёвий, проведя рукой по его просоленной шевелюре. — Ты наверняка давно не принимал ванну, правда? — Ванну, — повторил он за ней, словно первый раз в жизни слышал это слово. — Не так уж давно. Тебе есть во что переодеться? Ну, штаны, и рубашка найдутся. Я не взял много белья, потому что шёл всего в один рейс. Тогда сделаем вот как. Сбегай на корабль, захвати чистую одежду и возвращайся сюда. Ладно, вздохнул Лой. Сейчас схожу. Пришлось подчиниться. Вот вечно с этими женщинами одна и та же история. Стоит подвернуться им под руку. и дело непременно кончается водой и мылом. Лой крадучись спустился в каюту и осмотрел койки. Он хотел убедиться, что все спят. Матросы засмеют его, если узнают, что он идёт мыться к какой-то женщине. Его репутация зависела сейчас от того, удастся ли ему без ведома команды сойти на берег, спрятав под фуфайкой чистые штаны и рубашку. К счастью, в рубке никого не было. Лой прошмыгнул на причал и, что было до уху, помчался к Лёйви. Кажется, его никто не заметил. Пронесло. Лёйви уже приготовила мыло и полотенце. Она провела Лоя в крохотную комнатку с ванной и велела после мытья не забыть надеть чистые штаны. "Помочь тебе вымыть голову?" спросила она. "Нет-нет", поспешно отказался Лой. "Я сам справлюсь". «Ну вот, совсем другое дело», — воскликнула Лёйвей, когда Лой вышел из ванной. «Иди сюда, я тебя причешу. Правда ведь, теперь ты чувствуешь себя гораздо лучше?» «Да, хотя мне и до этого было неплохо». Она засмеялась. «Я постираю твои грязные штаны, зайдешь за ними перед выходом в море». Сев на стул, она принялась штопать его шерстяные носки. «На слейпнере, конечно же, никто не умеет штопать носки». сказала она, не поднимая глаз от работы. Гюн не умеет. Он на днях штопал. У него на пальце протёрлось огромное дырище, а он взял и зашил её траловой нитью. А остальные наверняка ходят в дырявых носках, да? Пожалуй. Может быть, кроме конни. Ты и у Ауси видел дырки на носках? озабоченно спросила она. Конечно, соврал Лой, ёрзая на месте. Ему уже наскучил этот разговор о дырявых носках и хотелось поскорее уйти. «Стирать у вас, конечно, тоже никто не думает», — продолжала Лёйвей. «Почему не думает? Мы всегда полощем с кормы робы, если они сильно запачкаются. Келеваторная струя ничем не хуже стиральной машины». «И это вся ваша стирка? Остальная одежда не грязнится, и потом нам надо экономить воду», — прибавил он. Она покачала головой и улыбнулась. Ну вот твои носки и готовы. На несколько дней их должно хватить. Встав со стула, она прошла в комнату, смежную с кухней. Лои пока что надел носки. Когда Лёй вновь снова появилась на кухне, в руках у неё была пара новых шерстяных носков. "Дорогой Лои", нерешительно проговорила она, укладывая носки в бумажный пакет. "У меня к тебе просьба". Пожалуйста, передай эти носки Ауси. Только никому про них не рассказывай. Пусть это будет наша с тобой тайна. Наша с тобой и Ауси, поправил он. Лёйли притянула его к себе. Мне пора, сказал он и двинулся к дверям. Уж очень ему хотелось избежать дальнейших сетований по поводу шерстяных носков и нестиранной одежды. Подожди минутку. Возьми-ка, тут 30 крон. Она протянула ему три сложенные бумажки. Луи поцеловал её. "Зайди в кооператив и купи себе зубную щётку", крикнула ему вслед Лёйви. Луи поспешил на шлейпнер, подальше от всего этого чистоплюйства. Когда он запыхавшись влетел в каюту, Ауси лежал на койке и глядел в потолок. "Тебе просили передать этот пакет", сказал Луи. "Мне? Кто просил?" Лои огляделся по сторонам. «Лёйвей из Бренны!» — шепотом сообщил он. Ауси приподнялся на локте и пощупал пакет. Было видно, что он очень удивлен. «Там носки», — объяснил Лои. «Шерстяные носки». «А, носки. Просто я... М -м -м, говоришь, от Лёйвей? Ты что, был у нее в гостях?» «Да». Ауси вытащил носки, внимательно рассмотрел их. потом заглянул в пакет. Больше там ничего нет, сказал Лои, вынув из кармана десятикроновую бумажку, Ауси протянул её мальчику. Не надо, мне Лёйвей уже дала, извиняющимся тоном проговорил Лои. Ничего, сбегай на берег и купи себе конфет. Лои поблагодарил Ауси и снова помчался на пристань. Получить деньги на сладости совсем не то, что на зубную щётку. Их можно было считать его долей в общем улове, которую он получил досрочно в рёве Архёбне. Мальчишки, игравшие в промысел, прекрасно знали, что каждому рыбаку причитается такая доля. Луи направился вдоль берега к старой шлюпке, лежавшей на отмеле рядом с церковью. Одна из её бортовых досок была выломана и валялась поодаль. Лодка была моторная, но сейчас она лежала без дела и вряд ли её собирались спускать на воду. Во всяком случае этим летом хорошо было бы прибрать её к рукам. Купить кронза за 500, вставить новую бортовину, и лодка была бы как новая. Тогда судовладельческая фирма Лои расширилась бы. А назвать лодку можно сомнение или лучше проворный. Чего ты здесь ошиваешься? прервал его размышление недовольный голос. Разве ты не знаешь, что этот берег принадлежит моему отцу? Лои обернулся и увидел мальчика-подростка, сердито смотревшего на него. "Здравствуй". Но мальчик не ответил на приветствие. Он был худой и длинный, как жердь, одет в серый костюм и белую рубашку с бантом на шее. На тонких ногах болтались чёрные резиновые сапоги. Лицо мальчика было бледное и невыразительное. Он холодно рассматривал Лои, словно тот был марсианином. случайно очутившимся на берегу моря. Мальчик заметно отличался от других жителей посёлка. Рёйвар Хёбннсенсов привычнe было видеть в клиентчатых передниках и бахилах. Порядную одежду они надевали лишь на Рождество или, может, ещё на День моряка. День моряка исландский праздник, который отмечается в первое воскресенье июня. Говоришь, этот берег принадлежит твоему отцу? Спросил Луи, когда они вдовельно смотрелись друг на друга. "Да, и этот берег, и сельденой склад, и два судна, которые сейчас причаливают. И вон те дома, и все люди, которые на него работают. Он самый богатый человек в Исландии, а когда он умрёт, всё это перейдёт по наследству ко мне". Голос подростка звучал тихо и глухо, лицо его оставалось безжизненным. "Если люди работают на твоего отца, «Это не значит, что они принадлежат ему», — сказал Лои, оправившись от изумления. «Ему принадлежу я, принадлежит мама, принадлежат его рабочие. Это все его собственность. Ты, видимо, плохо разбираешься в деньгах. Сколько тебе лет?» «Восемь. Скоро исполнится девять». «А как тебя зовут?» «Лои Кристенсен. А тебя?» «Из Лейвюр. У тебя есть сколько-нибудь денег?» Лои покачал головой, крепко сжимая в кармане свои банкноты, и Слейвюр продолжал разглядывать его. "Что ты делаешь в этой дыре?" спросил Исливюр, проведя рукой по своим стриженным ёжиком волосам. "Приударяешь за какой-нибудь работницей?" "Ты что? Я на промысле. Наше судно ожидает разгрузки. Мы не можем выгрузить улов, пока а тебе платят?" "Конечно." Исливюр кивнул, по-прежнему не сводя внимательного взгляда с Лои. "А чем ты занимаешься? Работаешь на складе у своего отца?" Исливюр скорчил гримасу, словно ему напомнили о чём-то неприятном. "Ты что, псих?" чуть слышно произнёс он. "Разве тебе здесь не интересно? Какой там интересно? Тут же никто не видит дальше сельдиной бочки." По-моему, тебе было бы полезно поработать на разделочной площадке. А по-моему, ты недоумок, сказал парень. Неужели ты считаешь, что я стану мараться на каком-то складе? Это меня мамаша вытащила из Рикьявика и заставила 3 недели торчать здесь, рядом с вонючей жиротопней. Пригрозила, что иначе не возьмёт меня в Германию. В Германию? У меня мать немка. Дубист-айн-думкопф. Ты дурак, немецкий. сказал Ислевир и задрав голову, посмотрел на небо. Лойи на мгновение притих от этих незнакомых слов, которые, видимо, относились к погоде. А ты знаешь, что такое лабардан? Нашёлся он. Это по-немецки? спросил Ислевир, и в его серых глазах промелькнуло подобие интереса. Нет, спокойно отвечал Лой. Это по-русски. Ислевир подошёл ближе. Ты знаешь русский? Нет, не знаю. Но у меня предки оттуда. Врёшь ты всё. А может, ты коммунист? Нет, я дали викетс. А что означает лобардан? Это такая треска, которую особым образом разделывают и вялят. У неё вырезают по тераха, оставляют хвост и только то. Треска меня не интересует. Это же не рыба. Из всех рыб самое стоящее сельдь. Что правда, то правда, признался Лой. После этого лингвистического сражения они молча согласились на перемирие. Немец остался стоять прямо, засунув руки в карманы, а русский нагнулся за кругляшом, которым он запустил в пролетавшую мимо чайку-маевку. "Где же ты работаешь?" спросил Лой, продолжая бросать камешками в чаек. Нигде. Хочешь, пойдём со мной? Я тебе покажу Цовский склад. Лои перестал швыряться в птиц, и мальчики двинулись вдоль берега. Один худой как щепка в сером костюме, другой коренастый и плотный в вязаной фуфайке и парусиновых штанах. Похожими у них были только резиновые сапоги, без которых по здешним дорогам было не пройти. Возле склада Ислей Вюр показал на мужчину крепкого сложения, катившего полную бочку. Это актер, он иногда выступает по радио. Сейчас как раз выгружали улов с одного из судов, принадлежащих отцу Ислей Вюра. Сельдь зачерпывали мерным ковшом и переливали в вагонетки, которые везли ее по рельсам и сбрасывали в специальные ящики. «Это бригадир», указал Ислей Вюр на человека, отвешивающего соль. Авангард женщина в синем платке, королева красоты. Не понимаю, как королева красоты может докатиться до засола сельди. Дом копф. Королева красоты? Ну да. Здесь работают королевы красоты, артисты, учителя, министры, алкоголики, поэты, крестьяне, портнихи, мошенники, крупные и мелкие. У кого здесь только нет? И все не копаются в этой мерзости ради нескольких кром. Сельдь это не мерзость, решительно возразил Лои. И Сливер взглянул на него, собираясь ещё что-то сказать, но тут их окликнула работавшая на засоле девочка. "Мальчики, подойдите сюда, у меня к вам дело". Лои направился к ней, а Исливер остался стоять на месте, презрительно морща нос. "Можешь сбегать для меня в лавку?" спросила девочка, когда Лои подошёл к ней. Девочке было лет 12-13. В том же закуте, возле ящика с сельдью, работала взрослая засольщица. Она разделывала рыбу, вырезая ей горло и жабры. «Конечно. Что тебе купить?» «Банку консервированного чернослива», — с улыбкой ответила девочка. Женщина рядом громко рассмеялась. «Консервированного чернослива?» — переспросил Лои. «А он разве продается в лавке?» «В лавке продается все, что угодно». "Бойко проговорила девочка, укладывая сельди в бочку. "Кроме Бахил", сказал Лои. "Так ты избегаешь?" "Конечно. Тогда возьми деньги у меня в нагрудном кармане. Не хочется снимать рукавицы", попросила она, наклоняясь к Лои. Он со смущённой улыбкой запустил руку к ней в карман и вытащил сложенную пятикроновую бумажку. "Сдачу можешь оставить себе", крикнула ему вслед девочка. Если Ивюра нигде не было видно. По дороге в лавку Лои подумал, что девочка скорее всего посмеялась над ним. Может, этого консервированного чернослива вообще не существует? Ему вспомнилась одна из историй Гюнни про продавщицу и форелевые ножки. Однажды Гюнни попросил в магазине две банки консервов из форелевых ножек. Продавщица обыскалась их, Гюнни уверял её, будто третьего дня сам покупал их в том же магазине. В конце концов продавщица отчаялась найти такие консервы и сказала: "К сожалению, форелевых ножек в продаже нет. Может быть, устроят сардины? У нас есть и в масле, и в томатном соусе. Вдруг и теперь будет что-нибудь вроде этого. Никакого консервированного чернослива не окажется и в помине". и взамен ему предложат купить сардины или буханку хлеба. Не мудрено, что он с некоторой опаской попросил в лавке чернослив. Однако ничего страшного не произошло. Продавщица спокойно подошла к полке и сняла банку чернослива. Она даже не улыбнулась. Напротив, физиономия у нее была такая кислая, словно она день-деньской отпускала консервированный чернослив И это ей до смерти надоело. Расплатившись, Лои не удержался и сказал: "А теперь, пожалуйста, четыре банки форелевых ножек". Продавщица вытаращила на него глаза. "Форелевых чего? Форелевых ножек? Никаких форелевых ножек у нас нет", неприязненно отвечала продавщица. "Как же нет? Я вчера сам купил здесь две банки". "Не мели ерунды". Ты что, насмехаться сюда пришёл? Если тебе больше ничего не нужно, выкатывайся и поживее. Лои бросился к дверям, он с трудом сдерживал смех. А вдруг это та же самая продавщица, с которой говорил Гюнни. Вернувшись на склад, Лои отказался взять себе сдачу. Денег у него и так хватало. Пришлось ему снова лезть к девочке в нагрудный карман. А банку мне куда девать? Поставь её на приступок под ящиками с рыбой, ответила она, не отрываясь от бочки. Лои битый час простоял возле девочки, наблюдая за её работой. Кругом слышалась привычная для разделочной площадки перекличка. Пустую бочку! Заберите бочку! Соли и ещё сельдей. Её зовут Тоута, рассказала девочка. Они с мамой приехали сюда из Рикьявика работать на засоль. Когда сельдь пойдёт на юг, мы, наверное, переберёмся в Сейдюсфьордюр. Будем солить там, прибавила она. Сколько тебе лет? 9, ответил Лой, хотя день рождения у него был ещё через несколько дней. Что ты говоришь? Только 9 лет и уже на промысле? Я думала, тебе по крайней мере 11. И снова, как ни раз бывало прежде, Лой взяла досада за свой возраст. Теперь Узнав, сколько ему лет, Тоута наверняка перестанет им интересоваться. Нет. В следующий раз он сразу скажет, что ему 11. Когда раздался сигнал к ужину, засолщицы кончили работу, и Лои простился с Тоутой. "Кто знает, может, увидимся все идюсфьордюре", сказала она. "Счастливого промысла. Спасибо. До свидания". По дороге на Слейпнер Луи остановился у зелёного ларька рядом с жеротопней и на все полученные за день деньги купил себе сладостей.